Глава двадцать шестая В ту ночь Сьюзан снова не спалось. В голове крутились разговоры с Эриком, Эдом и с Элом, не давая покоя. Больше всего раздражало нежелание Эду выслушать ее. Она сочла постыдным тот факт, что он не пожелал поговорить с Милтоном Линкольном, даже после того, как услышал ее аргументы. Как ни старалась, Сьюзан так и не поняла, какой вред может быть от такого разговора. Но Эд, казалось бы, был в ужасе от одной даже мысли не угодить чем-то ФБР. Вместо того, чтобы закончить свою карьеру на высокой ноте, он предпочел просто замолчать. Сьюзан чувствовала себя виноватой из-за своей нелояльности, но ей почти хотелось, чтобы он при таком отношении к делу просто ушел сейчас. Было также несколько деталей, касавшихся мальчонки в комбинезоне, которые беспокоили ее. И первое, самое обескураживающее. Почему тело перенесли? Почему именно его, а не других? И лень ли он, Линкольн? Затем шли заявления Эрика. Из 21 ребенка, которых он, по его утверждению, видел, выделился только один мальчонка в комбинезоне. Почему? И откуда он мог знать о той женщине? Эд определённо считал профессора сумасшедшим, но Сьюзен не была в этом уверена, и не потому, что он ей нравился. По работе Сьюзен сталкивалась с самым разным брехлом, которого вполне хватило бы на три жизни, и у Эрика не было ни одного характерного признака принадлежности к этому типу. Он не стремился к известности, не пытался использовать свою информацию, какой бы расплывчатой она ни была, в качестве инструмента торга, чтобы избежать наказания за совершённые ранее преступления, и самое главное, признавал, что его заявления представляются безумным. Придя на работу Сьюзен обнаружила это у её стола. Она снова почувствовала себя виноватой, и до неё снова дошло, как раздражает его присутствие. Тем более, что сам шеф пребывал, казалось, в приподнятом настроении. «А, вот и ты», — сказал он, когда она подошла. В руке он держал досье, которым теперь торжествующе размахивал над головой. «Я говорил? Говорил или нет?» «Говорил что?» «Твой приятель Ку-Ку-Банан!» «Что ты имеешь в виду?» — спросила Сьюзен, протягивая руку за папкой. «Какой приятель?» Это отступил, не отдавая ей папку, и лизнул большой палец, сделал вид, что роется в бумагах, явно рассчитывая насладиться предоставлением той информации, которой располагал. Наконец, он прочистил горло и расправил плечи. Эрик Эвенс был арестован в Массачусетсе в 2003 году за пьянство и нарушение общественного порядка. Сьюзан нахмурилась. И что? Один арест по пьяни не означает, что у человека не порядок с головой. Я ещё не закончил. Доставив Дибашорова в участок, полицейские поняли, что он не был пьян, и отправили его в отделение для душевнобольных. Не может быть. Да, может. Парень забыл принять свои лекарства в тот день или что-то в этом роде. Это махнул рукой. Он шизик. Сьюзен потянулась за досье, и на этот раз это не противился. Она прочла несколько строк и покачала головой. Дерьмо. Можешь сама убедиться. Он чокнутый. Но он не Сьюзен хлопнула себя папкой по бедру. Не думаю, что он пришёл в участок, не приняв лекарство. Говорю тебе, он не показался мне сумасшедшим. Кроме его утверждения, что он видит сны с мертвыми детьми. «О других арестах там ничего не сказано?» «Других я найти не смог», — сказал Эд, забирая у Сьюзан бумаги. Она склонила голову на бок. «Значит, это был единичный случай», — Эд фыркнул. «Разве одного недостаточно? Я думаю, ты на самом деле втрескалась в этого парня». «Я не удостою это ответом», — сказала Сьюзан, — и поджала губы. На самом деле, она хотела сказать следующее: даже шизофреники могут быть экстрасенсами, ведь так сумасшедший или нет, Эрик что-то знал, возможно, сам того не понимая. Пока ещё